Глава 12. Квартира Каринны располагалась на тихой улице недалеко от парка Золотые ворота. Брюс рассказывал, что она работает в небольшой художественной галерее, выступает в любительской театральной труппе и сама шьёт себе одежду. Он также знал, что она говорит по-итальянски. И это всё. Нелепоно Кинтаер чувствовал себя как школьник на первом свидании. Она открыла дверь и улыбнулась ему. Высокие каблуки делали ее почти одного роста с ним. Она в черном, что подчеркивает ее светлые волосы, но рукава расширяются, а юбка обвивается. Это не траурный наряд. «Я почти готова, доктор Кентайр. Не присядете ли? Берегитесь кошки, она кусается». Кентайр любил кошек. Он завёл бы кошку, если бы не хотел брать на себя обязательства. Это была прекраснейшая представительница своего племени, сиамская кошка, белая, как свежевыпавший снег, с пятнами чёрными, как полночь. Когда он сел, она плавно подошла к его вытянутой руке. Как её зовут, спросил он. "Тафимаи митолумаи", ответила Карина, уходя в спальню. Если вы помните Киплинга, это означает маленькая личность, которая не умеет себя вести и которую следует отшлёпать. Но обычно она живёт под именем Типси. Он осмотрелся. Комната украшена очень нестандартно. Должно быть, хозяйка сделала это сама, в тонких красных и золотых тонах. Несколько изящных китайских картин. Книги в есть пьесы и живопись, но на одной полке популярные работы Гамова, Расселлей компании. Бертран Рассел Велилей. Среднего размера проигрывателей много хороших записей. Тафима и Металумаи прыгнула ему на колени, сонно взглянула бирюзовыми глазами и приказала почесать её под подбородком. Под девственной шерстью твёрдые мышцы. Должно быть, она весит вдвое больше обычной кошки такого размера. Кентавр перестал разглядывать угол, где на небольшом рабочем столе стояла незаконченная маска из папье-маше. "Вернусь к Арианне", быстро высказал Кентавр. "О нет. Вы ранены, боже!" Он взглянул на поцарапанный большой палец. Типси в нескольких очень хорошо подобранных словах сообщила ему, что он не должен беспокоить ее без предупреждения. В глазах Карины было зеленое отчаяние. «Никто не верит в мои предупреждения», — сказала она. «А потом снежный леопард делает из них ланчи тогда. Не могу вам сказать, как мне жаль». «Если любишь кошек, это профессиональный риск», — ответил Кентайр. и я их люблю. Можно заклеить пластырем просто для видимости. Она внимательно посмотрела на него. — Думаю, вы говорите искренне, — сказала она. — Спасибо. Она провела его в ванную. Это дало ему возможность увидеть ее кухню и шкафчик, забитый травами и пряностями. — Вместо того, чтобы выходить, — сказал он, ликвидируя причиненный ущерб. Я предпочёл бы поужинать здесь. Я ничего не приготовила, но ерунда, может, отложим на следующий раз. Идёмте. Типши заверила его, что не сколько не сердится, и он с удовольствием погладил её. Ему пришло в голову, что есть что-то жалкое в маленьком сидящем в клетке попугае Марджери по сравнению с этой живой машиной для убийства. "Вы учёный", заметил он, кивнув на книги. "Всего лишь зритель", ответила Карина. "Мне бы хотелось иметь степень по математике, но у нас не было денег, и я должна была помогать в ресторане", объясняла она без обид. Он помог ей надеть пальто, и они спустились к его машине. "Куда пойдём?" спросила она. "Я знаю голландское заведение вблизи Русского холма", ответил он. "Бывали там?" "Нет". Отлично. Голландскую кухню очень недооценивают. В некоторых отношениях её можно сравнить с французской. Она промолчала. Он бросил взгляд на её египетский профиль. Она снова стала серьёзной. Простите, если я безтактен, сказала он. У все нет в очень добры, что пришли. И что хорошего принесло бы Брюсу, если бы мы сидели, уставившись в пол? Я тоже так думаю, сказала я. Но я ведь только друг. У Брюса никогда не было лучшего друга. Думаю, вы знаете его лучше любого родственника. Он уходил от нас к чему-то своему. И был прав, конечно. Кентайр не знал, что ответить. И еще, сказала она очень небрежно, он был хороший. Не святой, но хороший. Не думаю, чтобы он долго пробыл в чистилище. Кентайр, для которого душа была всего лишь метафорой, Должен был долго думать о ее словах, пока не пришел к выводу, что она просто верит в это. Не таким хотел бы он услышать от нее утешение. «Но как же я по нему скучаю!» — прошептала она. Они ехали молча. Наконец она сказала, более неловко, чем средняя современная женщина. «Я хочу спросить у вас об одной вещи». Я читала сегодня в газетах. Эта девушка, которую которую он знал. "Да", сказал Кентер, сосредоточившись на движении. "Я знаю её. Они жили вместе. Она прекрасный человек и стала бы ему хорошей женой. Брюс любил её и хотел жениться. Она колебалась только потому, что боялась, что может причинить ему боль. Но вскоре она изменила бы своё мнение". Они были счастливы. Каринн вздохнул. Он почти чувствовал, как она расслабилась. "Спасибо", сказала она. "Мне за многое нужно поблагодарить вас, верно? Больше не будем об этом говорить, только если эта девушка захочет со мной встретиться или чтобы я пришла к ней, я буду очень рад". "Я думаю, да", сказал Кентер. Через несколько дней и сразу обозвал себя идиотом. Он сказал правду, но у Марджери теперь появится возможность рассказать кое-что самой, и чем это может кончиться. Остальную часть поездки они почти не разговаривали. Молчание действовало успокоительно. Нарушили они его выйдя из машины. Перед ними был новый газетный заголовок. Через всю страницу шло Отец и сын, арестованы за убийство ломбарди. Каринн ахнула. Она сжала пальцами ставшими неожиданно холодными руку Кинтаяра. "Санта Мария", прошептала она. Он поддержал её, спокойней. "Я это знала", сказала она сквозь стиснутые зубы. "Что тут говорится?" Она наклонилась к странице. Не очень многое. Днём арестован отец и сын по подозрению. Никаких подробностей. Будет завтра. Всё, а потом суд. Я думал вы из-за это, сказал он. Вы были убеждены в их вине. Я не думала, мне было только больно. И я устала. Нет, я не хотела, чтобы так было. Она медленно распрямлялась. но пусть так будет. Можно мне выпить? Конечно, можно. Можно гораздо больше. Он повёл её по тротуару, а она шла слегка неуверенно. Вы можете услышать новость, с которой я к вам пришёл. Какую новость? Майкелисы не виновны. Барбл у них по пути. Кинтаер завёл её в кабинку. Ритуальная проверка возраста Карины как будто помогла ей успокоиться. Она заказала ирландский виски, неразбавленный. Он попросил пиво. Только после этого она спросила: "Откуда вы знаете?" "Это долгая история", ответил он. "И откровенно говоря, я не знаю, что из неё вам стоит услышать. Давайте начнём с того, что вы расскажете мне, почему считаете, что это сделали они?" Полиция, хм, полицейские обратили на ваши идеи больше внимания, чем вы думали. Они проверили и обнаружили, что Джин исчез на весь уикенд. Он и его отец отказались сотрудничать и несомненно были очень угрюмы и раздражены, поэтому сейчас сидят в камере. Но прежде всего, каким может быть их мотив? Она сплела пальцы. О, это дело прошлых лет, когда их лодка ударила папину. Что ещё? Это ведь имеет отношение к вам, не так ли? Да. Ничего позорного, вероятно, но очень неприятное. Миллионы людей смеются над этими новыми сплетнями о нашей семье. Неужели это никогда не кончится? Принесли заказ. Она выпила одним глотком и заказала ещё. Пока ждала, а он пил пиво. Она посмотрела на него через столик и сказала. Джин вернулся из флота прошлым летом. Он отыскал Брюса в Беркли. Брюс пригласил его к родителям на ужин. Я тоже была там. Джин постарался показать себя. Он мог быть очаровательным. У нас было несколько свиданий. На ее лице появилась краска, но она продолжала. Да, Ау. Он изо всех сил старался соблазнить меня. Когда не получилось, он попросил меня выйти за него. Всякий раз, как мы встречались, это заканчивалось предложением. Это была борьба. Но он мне нравился. И он переехал с Восточного залива в Сан-Франциско, нашел другую работу, только чтобы быть ближе ко мне. Кто не был бы польщен и тронут. Но в конце концов мне пришлось все кончить. Пришлось даже физически сопротивляться, чтобы он прилично вёл себя. Я взяла такси и уехала домой. Вернулся официант. Карина взяла свою вторую порцию и стала медленно пить. На следующий день он извинился, сказала она. Но я сказала ему, что не могу больше с ним встречаться. Он как будто принял это хорошо, сказал, что вернётся в Чикаго. Он когда-то жил там. но попросил что-то вроде прощания. Я поговорила с Брюсом. Джин всегда восхищался Брюсом. Странно, но этот рослый, здоровый, поездевший по миру парень преклонялся перед Брюсом. Мы не могли просто бросить его. Устроили двойное свидание в уикенд в декабре, поездку в Кармель. Я знала, что Брюс влюблён. Он не мог это скрыть. Но я попросил его, чтобы он пригласил мою подругу из театра. Это сделало бы атмосферу другой, более безопасной, как мне казалось. Карина смотрела на свой стакан. Мы сняли там два номера в отеле. Без выражения продолжала она рассказывать. Немного выпили. Джин больше, чем немного. Он несколько раз откровенно приставал ко мне. Я боялась, что будет драка, но, наконец, мы с этой девушкой ушли в свой номер спать, а Джин и Брюс в своем номере продолжали пить. Он заставлял Брюса вместе с ним пойти в наш номер. «Чего бы вы ожидали?» Брюс потерял терпение и ударил его. «Это не должно было очень повредить Джину внешне, но я все думаю, что это с ним сделало внутри». Он стал кричать, что мы все против него. Я слышу это сквозь стену. Мы пошли к его машине. Он сказал, что мы сумеем без него вернуться домой, сел шатаясь в свою машину и поехал по шоссе пьяный. Карина взяла свой голос под контроль. Вот и всё. Мы узнали о происшествии на следующий день, когда вернулись автобусом. Сразу пошли к нему в больницу. Как он нас бронил. Брюс плакал, когда мы уходили. Знаю сказал Кентер. Я видел его через несколько дней. И он откровенно рассказал о том, что сделала Марджери. Карина словно растаяла у него на глазах. Есть ли бы могло существовать такое явление, как благословенный грех? Давайте вернёмся к делу, сказал Кентер. Я хочу, чтобы для вас этот кошмар кончился. Импримус, насколько вам жат джинн? На самом деле. Она колебалась, наконец сказала: "Ответить на это невозможно". Он получил то, на что она прошивалась. Чистой удачи, что человек в другой машине остался жив. Наверное, это так. Она твёрдо сжала челюсти. И если он убил моего брата, как это говорится, Бог может его простить, но я не могу. Хорошо. Однако второе. Он не виноват в смерти Брюса. Почему вы так в этом уверены? спросила она почти воинственно. Позвольте рассказать, что произошло вчера вечером. Неужели это было только вчера? Он рассказал в нескольких словах Она посмотрел на него так странно, что он угивился, пока ему не пришло в голову, что мало кто из профессоров колледжа заходит в квартиру в районе побережья и выбрасывает её обитателей. Надеюсь, вы не думаете, что я напрашивался на драку, закончил он. Я стыжусь этого, но это дало мне необходимые доказательства. Рука её передвинулась к пластеру на его лбу. Там вас ранили? тихо спросила она. Нет, он торопливо продолжил. Очень вероятно, что Брюсу убили профессионалы. Вероятнее всего, приглашённые убийцы, потому что местных бандитов полиция уже проверила. Джин жил в Чикаго, сказала она почти не разжимая губ. Джин и его отец бедные. Даже если у Джина был бы друг-убийца, бесплатно он не стал бы работать. Но они могли бы это сделать сами. Акес и сын. Смотрите, у нас троих лишь лёгкие царапины. Стены там как бумажные. Половина дома слышала, колотили в дверь. Брюс не мог быть искалечен там. Это произошло в другом месте. Подумайте о практических затруднениях. Нужно найти пустующий склад или что-то подобное. Раздобыть машину Да бог и ради, где эти ничьи могли раздобыть деньги, чтобы взять в аренду машину? Хотя бы на день. Хорошо, если предположить невероятное, скажем, что они могли это сделать. Но вот чего они никак не могли сделать, это схватить Брюса. То он связал бы их бантиком. «Брюс?» — она очень удивилась. «Да». Перестаньте думать о нем, как о простом книжном черве. Мы с Брюсом собирались отправиться в Кинг-Кэньон, и это очень дикое место. И он занимался дзюдо, и у него хорошо получалось. Конечно, его можно было захватить, угрожая пистолетом, но у Майкелесов нет пистолета. Если бы он у них был в квартире, они вчера вечером пустили бы его в ход. Поэтому Брюса должны были ударить сзади. Но на его теле нет следов удара и нет признаков применения анестезии. Эти сведения у меня от полиции. Без оружия Джин и его отец не могли бы и 10 секунд удерживать Брюса. Они сильны, но я свалил их обоих детской техникой. Хорошо сказала она. Вы сделали это с помощью дзюдо. Но Брюс говорил, что вы специалист в этом. Пока у меня только коричневый пояс. У Брюса, конечно, был белый. Он не справился бы с одним или двумя людьми, которые знают, как бороться. Не обязательно дзюдоистами, просто опытными бойцами. Например, с Тери Ларкином. Однако он точно справился бы с двумя невооружёнными Майкелесами. Поверьте мне на слово, я знаю. О, она какое-то время смотрела себе на руки. Через несколько дней их выпустят, сказал Кинтер. Самые элементарные процедуры покажут их невиновность. Я сам могу придумать дюжину доказательств. Конечно, до того, как это произойдёт, вы можете привлечь внимание газетчиков, но до суда дело не дойдёт, поверьте мне. Спасибо. Когда она улыбнулась, он больше ничего не мог видеть в этом тусклом помещении. Кажется, я всё время вас благодарю, что я нахожу очень приятным, поклонился он. Почему бы нам не пойти немедленно в полицию и не рассказать всё это? Неуверенно спросила она. Вы ведь не боитесь, что вас арестуют за драку? Это не было ваша вина. Конечно, нет, но мои показания и рассуждения недостаточно убедительны, уклонИлся он. Это очень помогло бы качнуло бы чаши весов. Мне их так жалко, бедный старик. Кинтаер посмотрел прямо в зелёные глаза. Можете мне довериться, спросил он. Можете поверить, что сейчас этого делать нельзя, потому что полиция будет спрашивать дальше. Действительно ли я повредил голову и руку в той драке? Нет, скажут Майкелисы. Тогда где И не думаю, что полиция не выйдет на гряду твоего брата. Она прикусила губу. Не хочется думать о том, что их заперли за то, что они не делали. "В настоящее время", сказал он. "Эта история скомпрометировала бы кое-кого ещё из моих знакомых, которые совершенно не виновны". Она вздохнула. "Ладно, с меня хватит". И с улыбкой сказала: За один день вы совершили достаточно рыцарских поступков. Давайте поедим.